Вечерний хлеб. Одним из моих самых немецких больших потрясений и разочарований был и остается вечерний хлеб, то есть Абенброд. Также немцы обычно называют ужин, и это неспроста. У многих бутерброды – это действительно ужин. Как у человека, выросшего с салатом, картошечкой с курочкой, чаем с пирогом, в общем, с горячим на ужин, такой скромный набор вызвал у меня священный ужас и ожидание язвы желудка. Оказалось, для этого хлеба есть целая историческая предпосылка. До восьмого века в королевстве франков, на секундочку, это примерно нынешняя Франция плюс Испания, плюс большая часть Германии, хлеба не было, варили кашу. И тут римляне привезли хлеб из Византии. Ту же кашу, по сути, но более удобную в хранении и транспортировке, чему франки несказанно обрадовались. И все начали печь хлеб, но продолжалось это недолго. Дома стояли очень тесно друг к другу. Нерадивые домашние пекари часто устраивали пожары и сжигали все близлежащие дома. Поэтому печь хлеб дома было запрещено, да и дрова были в дефиците, из-за чего немцы организовали печные домики. «Бакхойза». В таком бакхаусе утром в определенный день разводили огонь, и женщины раз в неделю приносили тесто для выпечки. Но почему же именно вечером ели хлеб? Да потому что днем нужны были силы для работы, а для этого требовался полноценный прием пищи, а на вечер и хлебушка хватит, с сыром или с чем Бог послал. Поэтому в Германии более трех тысяч видов хлеба, и любой немец в отпуске либо эмиграции обязательно скажет, что ему не хватает хорошего хлеба. Записывайте рецепт Абенброд. Берете огромный ломоть, можно целый лапать хлеба толщиной с большую медицинскую энциклопедию, любой салат с майонезом, накладываете половником салат на хлеб и вуаля. Можно есть ножом и вилкой или руками, обляпавшись по самые уши. В ресторане такой лапать с веточкой петрушки вам обойдется в 9 евро минимум. Нет, конечно, можно намазать хлеб маслом и положить сверху ломтик сыра или колбасы, или яйцо, или модное авокадо, но это уже не так интересно. Привычку немецкой стороны ужинать в сухомятку с удовольствием пытаются поддержать дети. Но мы нашли и компромисс. Иногда вечером действительно на стол подается вечерний хлеб, но с супом. Потому что русская сторона на генетическом уровне нуждается в супе. Так еще про прабабушка говорила. Шах и мат